Машенька, 1926. Это первая попытка Набокова вернуть потерянный рай. В предисловии к английскому изданию романа он писал в 1970 году. Хорошо известная склонность начинающего автора вторгаться в свою частную жизнь, выводя себя или своего представителя в первом романе — Объясняется не столько соблазном готовой темы, сколько чувством облегчения, когда, отделавшись от самого себя, можешь перейти к более интересным предметам. Но за исключением измены своему мета-роману, коей явилась вторая книга «Король, дама, валет» 1928 год, Набоков не спешил, или точнее не смог отделаться от себя. Но меня интересует сейчас не совпадение судеб героя и самого автора, не совпадение героинь, его Машенька и моя Тамара, сестры-близнецы. Тут те же дедовские парковые аллеи, через обе книги, имеются в виду другие берега, протекает та же Оредиш. Меня интересует прежде всего зависть будущего мета -романа. Именно в Машеньке формируется фабульная структура, ищущая сюжетного разрешения, и основные силовые линии конфликта метароманного «я» с призрачным, но очень вязким миром. Конфликт строится на контрасте исключительного и обыденного, подлинного и неподлинного, так что с самого начала перед Набоковым возникает проблема создания незаурядного героя, И доказательство его незаурядности. В Машеньке эта проблема не находит исчерпывающего решения. Исключительность декларируется, но так до конца и не срастается с внутренним я героем. С первых строк романа начинается набоковская игра в имена. Лев Глеб... Лев Глебович, ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно можно, довольно холодно подтвердил Ганин. И сюжет романа реализует скрытую угрозу, заключенную в этом ответе. Антагонист продолжает. Так вот, всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. В этом словесном вздоре есть потаенный элемент истины. Набоков пользуется сторонним взглядом на своего героя, чтобы подчеркнуть его особенность. Хозяйке русского пансиона Ганин казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее. Но герой сам прекрасно знает о своей исключительности, выраженной прежде всего в том, что он носит в себе – воспоминания о подлинном мире. Для него существует изначальный рай, символом которого становятся дедовские парковые аллеи. При этом тема идеальной семьи в Машеньке опускается, хотя и подразумевается. И первая любовь — Машенька, такая же мифологичная, как и Тамара, в социальном отношении обе неровня герою принцу-избраннику, который на протяжении метаромана в разных своих ипостасях будет выбирать героиню более низкого социального происхождения, чем он сам. Узнав о том, что Машенька жива, Ганин буквально просыпается в своей берлинской эмиграции. Это было не просто воспоминание, а жизнь гораздо действительнее, гораздо интенсивнее, как пишут в газетах, чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной нежной осторожностью. Герой оказывается не на высоте положения, и, утратив рай, совмещение утраты родины и любви, попадает в атмосферу пошлости берлинская эмиграция, наиболее ярким воплощением которой становится антагонист, антигерой Алферов, его двойниками будут населены последующие части мета-романа, нынешний муж Машеньки. Пошлость Алферова густо проявлена автором в первой же главе книги. её сюжет начинается со сцены в лифте. Герой и антигерой застревают между этажами. Тоже, знаете, символ, как замечает Алферов. Все пошло в Алферове. Слово, бойкий и докучливый голос, претенциозные банальности — К моменту написания Машеньки у Набокова готов ненавидимый им тип пошляка, который писателя преследовал и которого он преследовал всю жизнь. «Пошлость», — писал Набоков позднее, — включает в себя не только коллекцию готовых идей, но также и пользование стереотипами, клише, банальностями, выраженными в стертых словах. В понятие «пошлость» у Набокова соединяются посредственность и конформизм, но «пошляк», — добавляет писатель, — известен и другими свойствами. Он псевдоидеалист, псевдострадалец Псевдомудрец любит производить на других впечатление и любит, когда производит впечатление на него. Культ простоты и хорошего тона в старой России, считает Набоков, привел к точному определению пошлости. Гоголь, Толстой, Чехов в поисках простой правды с легкостью обнаруживали пошлую сторону вещей, дрянные системы псевдомысли. Запах. Теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. Ганин, по контрасту, здоров, молод. Объединенный культ молодости и спорта отличает произведение Набокова от предшествующей очень неспортивной русской литературы. Наконец, вид. Было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах. Важным моментом фабулы нарождающегося мета романа становится любовная связь героя с псевдоизбранницей, малоприятная роль которой в «Машеньке» отведена Людмиле, наделенной чертами сладострастной хищницы и полностью лишенной женской интуиции, хотя претендующий на обладание ею. Герой предпринимает решительную попытку обрести потерянный рай отказывается от псевдоизбранницы и собирается похитить Машеньку у Алферова. При этом для достижения своей цели герой совершает неэтичный поступок, напоил соперника в ночь перед приездом Машеньки и переставил стрелку будильника с тем, чтобы Алферов не смог встретить Машеньку, а сам бросается на вокзал. И возникает далее развивающийся мотив Машеньки не дуэли способности антагониста, по отношению к которому герой может позволить себе совершить любое действие. Он не испытывает при этом ни малейшего угрызения совести и не признает за противником право на удовлетворение оскорбленного чувства. В мире теней совесть героя спит. В конечном же счете Ганин оказывается с собакой на сене. Он тоже не встретит Машеньку, понимая в последний момент, что прошлое не вернуть. Он до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им, образ Машеньки остался в доме теней, пансионе, который сам уже стал воспоминанием. Переболев в прошлом, герой отправляется на другой вокзал, уезжает в будущее. Концовка должна звучать оптимистично. Но в этом оптимизме есть натужность, и первая попытка обрести потерянный рай в сюжетной развязке свелась к отказу от рая, исчерпанию воспоминания о возлюбленной, и кроме этого образа другой Машеньки нет и быть не может. Следующий роман «Защита Лужина» 1930-й опровергает самим своим возникновением наивную ганинскую идею победоносного преодоления прошлого. Здесь фабула разворачивается в глобальную метафору и приобретает аллегорический вид, осуществляясь в истории жизни шахматного гения. Если Ганин не похож на других, то Лужин — недосягаемый образец непохожести, абсолютизация творческого «я». Вместе с тем расстановка фигур в этом романе во многом повторяет Машеньку, хотя разыгрываемая партия оказывается полным поражением «я» главного героя. Героиня, не названная по имени, герой обретает имя отчества лишь в финальных строчках романа после своей физической смерти здесь продолжается игра Набокова в имена и их значимое отсутствие,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 когда нюх души безошибочен. И вот что любопытно: героиня готова постоянно ощущать нестерпимую нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно. Однако этим существом окажется не забитый сицилийский крестьянин или английский безработный пафос социального романа, а несчастное животное. Чувствовать За тысячу верст, как в какой-нибудь Сицилии, грубо колотит тонконогого осленка с мохнатым брюхом. В этом весь Набоков. Роман начинается на этот раз с момента изгнания героя из детского рая, символом чего становится обращение к нему по фамилии. Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Изгнанием оказывается переезд из усадьбы в город, где ждет лужина школа. И вот зреет его беспомощный бунт, ибо невозможно перенести то, что сейчас будет, состоящий в бегстве со станции в рай детства. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням, битая тропинка. Садик начальника станции, забор, калитка, елки, дальше овражек и сразу густой лес. Фамилии — это невыносимая объективизация «я», насилие над личностью за закабаления. Вместо рая детства герою предлагается нечто отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир. И словно в отместку за то, что именно отец объявляет Лужину приговор об изгнании из рая, в отместку за непонимание Лужин-старший наделяется ироническими чертами сниженного полубога, знаменитого. Все последующие отцы метромана также знамениты, детского писателя, автора слащавых княжонок для пай мальчиков. Снижение образа отца — единственно возможное приближение к образу отца. Создать совершеннейший образ — вот творческая головоломка. Ироническая нота отчуждает автора от автобиографической реальности, властно заявляющей о себе. Найденный на чердаке И вновь выдворенный из рая, Лужин только тогда находит успокоение, когда погружается в свой обособленный и неприступный мир шахмат, творческая компенсация потери детского рая. В этом мире он призван сыграть роль чудака и гения, устойчивая ассоциация с поэтическим гением. Шахматы прочитываются как аллегория, но, несмотря на точное описание баталий, в романе ощущается момент подмены ибо в шахматный мир введена фигура иного творческого калибра от чего роман приобретает нестабильность и подвергается осыпям смысла как любое аллегорическое произведение соревнование двух противников с неожиданной болезненностью вводит в набоковский мир тему творческой конкуренции соперничество Герой оказывается уязвимым, его теснят с пьедестала, где по логике вещей он должен пребывать один. Конкурентом Лужина, дуэль, способным конкурентом, становится итальянец Турати, представитель новейшего течения в шахматах. Уже однажды Лужин с ним встретился и проиграл. Этот момент подлинного поражения «я», совокупного героя этого В наиболее откровенной форме выражен именно здесь, в защите Лужина. Но сама возможность невыносимого для гордого «я» проигрыша от себе подобного неизменно присутствует и в последующих вариантах. Отработанный вариант не повторяется, но отзывается в любой точке, подчеркивая надроманное единство, от чего каждый следующий герой сохраняет память от проигрыша предшественника. Существует таким образом некая подспудная, подсознательная часть метаромана романа необъяснимая без сквозного прочтения. Возникновение более сильного и одаренного соперника-двойника поражает я в самую сердцевину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 В ранней его юности, так поражавшая знатоков невиданной дерзостью и пренебрежением основными, как будто законами шахмат, казалось теперь чуть-чуть старомодной перед блистательной крайностью турать. Здесь, словно не удовлетворившись шахматной аллегорией и так носящей призрачный смысл художественной конкуренции, Набоков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 как бы в серединном положении. Еще молодой, он скорее мог бы судить о своих учителях как об отставших, но уже чувствуя себя мастером, опасается подобной участи и готовится предусмотреть ее, вырабатывая саму идею защиты Лужина — победный вариант игры с представителями новейшего течения. Однако Набоков трезв в оценке возможностей своей защиты. Лужин, досконально разработавший систему обороны, не смог применить ее в турнире с Турати, потому что противник сделал неожиданный ход, в данном случае неважно, был ли его ход традиционным или новаторским. Иными словами, защита, выработанная Лужином, пропала даром. Подлинно новый гений, преисполненный чудовищной неблагодарности, наносит своему учителю удар неожиданного свойства. По сравнению с этим потрясением, конфликт гения с пошлостью отступает на второй план. Гений заводит Лужина столь далеко, что в состоянии беспамятства он видит в пошлости нечто прямо противоположное ей — мир райского детства. В романе она собрана и олицетворена в ее родителях, которые яростно сопротивляются браку дочери с Лужином, но тот не чувствует их неприязни, а при посещении пресловутой квартиры будущего тестя Лужин попросту обознался. Больше десяти лет он не был в русском доме, и, попав теперь в дом, где, как на выставке, бойко подавалась «Цветистая Россия», Он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши. Никогда в жизни ему не было так легко и уютно. Ошибка Лужина — сильный набоковский ход, поражающий читателя своей оправданной неожиданностью, после чего, однако, автор делает, если говорить в терминах самого шахматного романа, куда более слабый ход, представляя поведение Лужина в «Квартире тестя», как поведение стандартного гения. Что-то с увлечением рассказывает о шахматах, углубляясь в подробности, в то время как тесть ничего не смыслит в шахматах. Знакомый вариант несветскости гения, разработанный многократно тем же антагонистом Набокова Достоевским в «Идиоте», где Мышкин, гений человеколюбия, и в конце концов пытается совершенно неприлично уединиться с невестой. — Пойдем к вам в комнату, — хрипло шепнул Лужин невесть, и она прикусила губу и сделала большие глаза. В конце концов Лужин оказывается раздавленным собственной гениальностью. Переутомление, нервное истощение, сумасшествие, расплата за жизнь вне всяческих правил.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 Таким образом произошла рокировка. Гений рокируется с детством. Детство с гением. Мысль Лужина возвращалась снова и снова к области его детства. Вот тоже не очень удачный оборот, замечу в скобках.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 с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Именно в этом месте метаромана возникает мысль о том, что обретение потерянного рая возможно в любви, особенно если возлюбленных соединяет отношение к детству как к паре когда нюх души безошибочен. Однако подлинное равноправие существует между ними только в разговорах о садах, виденных в детстве. В иных случаях она признает его превосходство, добровольно покоряется его гению, она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой и так далее. И все-таки нормальная, даже счастливая семейная жизнь оказывается не для «я» героя метромана. Перспектива семейного благополучия — намеченная в защите Лужина как возможный вариант судьбы, несвойственно мета-роману в целом. И дело, конечно, не в том, что она разочаровалась. Он преспокойно заснул и прохрапел всю брачную ночь. Опять-таки стандартное поведение гения, фатально делающего не то, детскость гения по преимуществу, А в том, что Лужина семейное счастье не удовлетворяло, замена рая семейным счастьем в мета-романе оказывается неполной. А поскольку шахматы были запрещены, судьба сама навязала ему новую партию, подталкивая вернуться к любимой игре. Эта тема ходов судьбы, одна из любимых тем Набокова, в романе не может получиться достоверной и доказательной, ибо игру судьбы воспринимаешь как игру сюжета, так что Набокову нужно было ждать других берегов, чтобы по-настоящему прорваться к любимой теме. В злобных шалостях судьбы обезумевшего Лужина Есть некий частный момент, уводящий от основной линии метаромана Однако ясно, что «я» героя должно быть сильнее «рока», и единственное, чем может Лужин утвердить свое «я» в момент насилия над собой, это уйти из жизни. И протестуя против явного издевательства судьбы, Лужин кончает жизнь самоубийством.